«Анна Матвеева. Чудо по Максу Фасмеру» читает Наталья Казначеева. «Какое утешение, что на свете есть словари!» Льюис кэрл «Вчера в одной передаче посоветовали записывать каждый день то, что происходит, даже если не происходит ничего особенного. Записывать и время от времени перечитывать». Человек из передачи обещал, что однажды из этих записей сложится орнамент вашей жизни. Мне понравились и эта мысль, и сам человек. Видно было, что на передачу он пришел не чтобы покрасоваться. Возможно, его туда долго заманивали. Интересно было бы поговорить с таким человеком не в одностороннем порядке, когда выкрикиваешь что-то в ответ телевизору, а сидя напротив, глядя в глаза. Можно было бы написать ему письмо но я конечно не стану мне кажется грубым беспокоить незнакомых людей но записывать события дня попробую этот совет меня чем-то приободрил сегодня у нас премьера мультика если верить описанию в финале добро там побеждает зло после небольшой заминки зло перековывается, оставив про запас немного подлости, чтобы было о чем снимать продолжение. На такие мультики приходят целыми семьями, покупают попкорн ведрами и потом, естественно, оставляют его недоеденным в зале. Администратор Луняша. На самом деле она Марина, это я ее зову Луняшей. И за глаза, и за круглое, бледное личико. Забирает попкорн себе. Она и меня раньше пыталась угощать. Берите, Ирина Петровна. Очень удивлялась, когда я отказывалась. А я удивлялась, почему она не понимает. Ведь кто-то же ел этот попкорн, касался руками и так далее. Неужели пандемия ничему не научила Луняшу? Кстати, вспоминать пандемию теперь неприлично, вы заметили? Все начинают прямо как-то ёжиться и тут же переводят разговор на что-то более приемлемое. — Ирина Петровна у нас брезгливая, — говорит Луняша, закидывая в рот горсть белых зерен, похожих на пенопласт. Она зовет меня по имени-отчеству с первого дня. Я с дуру так представилась, и потом только узнала, что здесь все обращаются друг к другу по имени, как на бейджах. Даже пенсионеры. Просто Людмила, Тамара и Валентин. Народу сегодня тьмать мущая, даром что вторник. Любопытно, когда эти люди работают. И если они не работают, откуда у них деньги на то, чтобы ходить в кино и покупать попкорн ведрами, а потом оставлять его в зале почти нетронутым? В сквере напротив моего дома появился трехэтажный шкафчик для книгообмена. Сегодня утром там уже лежали первые книжки, две духовного содержания и как закалялась сталь. Я зачем-то пролистала сталь, а потом вернула на место. У нас дома было точно такое издание — классики и современники. Буду проверять шкафчик на пути с работы и на работу. Книги сейчас очень дорогие, а читать я люблю. Вот только у нас категорически запрещается читать и даже пользоваться телефонами. Со стороны кажется, что мы поневоле погружаемся здесь в свои мысли. Сначала меня это очень беспокоило, ведь даже самые невинные мысли прямым или кружным маршрутом возвращали туда, где непереносимо. Просто вышвыривали меня на берег, и все В одном и том же месте. Но, к счастью, оказалось, что в торговом центре торговики, по выражению Луняши, погружаться в мысли некогда. Перечень обязанностей контролера зала довольно обширен. Измерять температуру воздуха в залах, проверять билеты в большом зале 350 мест, а всего залов 10, а нас в смене максимум трое, дважды пересчитывать посетителей в начале и в конце сеанса. Включать и выключать свет, смотреть, чтобы не снимали на камеру и не закидывали ноги на спинке впереди, неважно, в обуви или нет. Не проносили в зал жирную пищу из ресторанов, не занимались сексом во время сеанса. Мне, к счастью, пока что такое не выпадало, а вот Валентину уже трижды повезло. Следить за соблюдением пожарной безопасности, осуществлять первичную уборку, если Ибрагим не успевает и так далее». Ну и работаем мы по 12-14 часов в день. По договору два на два, но на самом деле чаще дают только один день для отдыха. Поздние смены заканчиваются в половине третьего ночи, и еще час уходит на то, чтобы добраться до дома. Такси развозят нас по очереди, а я живу дальше всех от торговика, в Таврово. Праздников для нас не существует, потому что в кино люди ходят даже в новогоднюю ночь. Хотя вот это меня как раз устраивает. Я всегда с охотой беру праздничные смены, и, кстати, за них еще приходится бороться с другими контролёрами, такими же одинокими Людмилой, Тамарой и Валентином. Студенты, те, конечно, на праздничные дни не претендуют. Администраторами в кино идут обычно или пенсионеры, или студенты, которым нужна подработка. Когда я сюда заявилась, на меня смотрели странно. Сорок лет, высшее образование, несудимое, судимая, не калека, с виду, по крайней мере. Но расспрашивать меня никто ни о чем не стал. Может, еще и поэтому я здесь так надолго задержалась. Людскому равнодушию нет цены. Жаль, что это мало кто понимает. С утра выпал первый снег, и я хожу как пришибленная, хотя у нас тут ни окон, ни дверей. Мы дневного света вообще не видим. Давление, наверное. В баре новенький, Кирилл. Вполне импозантный молодой человек, только ручки какие-то тоненькие. Зато все в татуировках. Пальцы чистенькие, гладкие, явно не держали ничего тяжелее чайной ложечки. Луняша с новеньким кокетничает. Я видела, как она пыталась его угощать попкорном. Сегодня сырный. Кирилл из вежливости взял горсточку. Или не из вежливости. События недели. После ночного сеанса в девятом зале пропал подстаканник в восьмом ряду. Когда меня выписывали из больницы, доктор сказал, «Вы должны обещать мне две вещи. Первое — регулярно принимать лекарства, второе — работать. Хоть кем и хоть где, а остальное сделает время». Но время не очень-то справляется. Как только я оказываюсь дома одна меня снова выбрасывает на тот самый берег. В уличном книжном шкафу пополнение. «Алкомен театральный мальчик», Введение в сектоведение», первый лист выдран, видимо, там был автограф автора, предназначенный тому, кто его выдрал, и «Обрыв» с обрывом первых сорока страниц. Я полистала введение в сектоведение», но брать не стала, хотя вообще это довольно занятно, как по-разному люди пытаются объяснить и оправдать мир. Не уверена, что однажды смогу читать так, как раньше, когда видела живые картины за словами. Теперь я вижу только слова, и они как будто бы заслоняют мысли, мои и автора. Слова как ставни на окнах, и я не могу их распахнуть. Слова мешают, но если их не станет, мир схлопнется окончательно. Из прошлого мне осталась привычка вглядываться в слова. Различать в них шум столетий, как выражался кто-то из университетских лекторов. Доктор при первой встрече спросил, чем я занимаюсь, и я сказала, что была филологом. Это некоторое преувеличение, конечно, потому что диплом я так и не получила. Влюбилась, вышла замуж, дети. Так все. Мама, когда была недовольна, мной говорила, ну и чудо же ты, Иринка. А муж звал меня коротким, как вспышка имечком. Ирк. Так все. Люди со стороны думают, если сделать допущение, что они вообще о нас думают, что им интересны администраторы кинозалов, будто мы можем бесплатно смотреть кино в свое удовольствие. На самом деле мы можем видеть одни и те же фрагменты одних и тех же картин. Заходим в залы в определенное время и пересчитываем людей по головам. Тут уж не до экрана. Лишь пару раз за все годы, что я здесь работаю, меня действительно цепляли какие-то фильмы. А ведь раньше я очень любила кино. Так, все. То, что нынче показывают, крутят, как говорила мама, это или ужасы, или мультики, или комедии, над которыми стыдно смеяться. По-настоящему хорошее кино удостаивают сеансы в неудобное время, рано утром или ночью, и лишь на несколько дней как будто прячут по-настоящему хорошее кино от зрителя. А вдруг почувствует вкус к подлинному искусству. Подлинное всегда опасно. Сегодня я работала в ночь и вошла в шестой зал во время нового фильма немецкого режиссера «Классика» про уборщика туалетов в Японии. Мне хватило минуты, чтобы понять, я должна увидеть этот фильм полностью. Он про одинокого человека, который спасается монотонной рутинной работой. Я как будто посмотрела на себя в зеркало и впервые за долгое время не захотела отвести взгляд. Кирилл, наш новый бармен, сказал, что запишет этот фильм для меня, чтобы я принесла флешку. «Но ведь это же пиратство, Кирилл!» — возмутилась я. Он рассмеялся. «Успокойтесь, я не сидел в зале с камерой. Просто у меня есть кое-какие связи среди прокатчиков. Ну или можете купить билет в кино». Я представила себе, как покупаю у Луняши билет — Как Валентин отрывает у него контрольку, как Ибрагим суетится в зале, собирая в совок просыпанные кем-то чипсы на час. И через день принесла флешку. «Чудо не произошло», — сказали мне тогда по телефону. «Увы, чудо не произошло». Я помню, где стояла во время этих слов. В самом центре нашей новой кухни, под лампочкой, которой мы еще не успели купить абажур. Я хотела именно абажур. Мне нравилось само слово, это из французского «абажур», заимствовано во второй половине XVIII века. Впервые зафиксировано в словаре Яновского в 1803 году со значением «окно, расширяющееся внутрь или наружу для усиления света». Глагол абатра переводится как «сбивать», «отражать», «ослаблять», «ослабить день», «ослабить хватку дня». Пока меня не слишком-то вдохновляет орнамент, проступающий из моих записей. Сегодня днем из третьего зала вышла совершенно лысая бабушка Еще раз после темноты произнесла «Я в уборную. Вы же запомните меня, правда?» В первом перерыве за смену у нас два получасовых обсуждала с Кириллом медитативный фильм про японского уборщика туалетов. Мы сошлись на том, что самое лучшее в кино, да, наверное, и в книгах тоже, это когда подробно раскрывают какую-то профессию, о которой зритель не имеет представления. Все остальное от чувства, травмы, потери, находки, чудеса, даже преступления, уже сто раз показывалось и описывалось. Но профессий в мире такое множество, что кинематографисту можно отталкиваться каждый раз от новой и взлетать к высоте, где еще никто не бывал. Кирилл сказал, что это отличная тема для статьи. Он учится на культуролога. Посоветовал мне посмотреть фильм «Паттерсон» про водителя автобуса, который пишет стихи, и документалку французского режиссера Рукье Бондарь про изготовителя «Бочек». Если бы я продолжила учиться на филфаке, то специализировалась бы в этимологии, а скорее даже в топонимике. Название города «Айконим», где я теперь живу, Трактуется по-разному. Есть версия с птицей ворон, есть с цветом вороний, есть ненаучная, что здесь сошли сразу и ворон, и еж. Смехотворно. Точно так же смехотворно думать о том, что я могла бы заниматься всем этим серьезно. Полный рабочий день с окладом и с радостью. У вас ряд 8, места 5 и 6. Приятного просмотра. Этимология — восхитительно неточная наука. Хороший этимолог всегда и во всем сомневается. И не верит в чудо, даже если оно случилось. Сегодня день рождения у нашей директрисы. Луняша притащила откуда-то праздничные колпачки и заставила нас их надеть. Мне, к счастью, не хватило. Снег падает и тает, снова падает и снова тает. Не зима, а черт знает, что считает Валентин. В том году он хряпнул рюмочку перед 8 марта и позвал меня на свидание. Но мне не хватило духу даже посмеяться над этим как следует. Дело не в том, что Валентин лет на двадцать старше меня и выглядит совершенным стариком, а в том, что эта глава жизни для меня абсолютно точно закрыта. Самое отвратительное, на мой взгляд, зрелище не рассыпанный между креслами попкорн и не на пол содержимое чьего-то желудка, а явное взаимное влечение между немолодыми людьми. Они соприкасаются не только телами и мыслями, но и всем, что было с каждым до этой встречи. Прошлое одного встречается с прошлым другого и Лучше я уберу место Ибрагима Блевотина в третьем зале. В уличном книжном шкафчике латышский детектив в холстинковом переплете и французская волчица Мариса Дриона. Я взяла волчицу, а на пути со смены снова вернула ее в шкафчик. Поняла, что не хочу это читать. Мы с Кириллом почти подружились, и теперь я не замечаю его тоненьких ручек. Он очень не глуп. Ему двадцать, он полный ровесник моей. Так, все. У нас работают люди разного возраста, достатка и социального происхождения. Мы то и дело покрываем и подменяем друг друга. И это учит нас проявлять терпение к людям того же возраста, происхождения и достатка в той небольшой части жизни, что остается после работы. Это примиряет с людьми и с жизнью вообще. Могу проиллюстрировать свою глубокую мысль. В маршрутке, которой я иногда езжу, часто встречается неприятная молодежь. Но я вспоминаю Кирилла, и эти развязанные молодые люди уже не кажутся такими неприятными. А он, встретив в какой-нибудь очереди противную даму средних лет, подумает про меня и не станет корчить ей вслед рожи. Сегодня Валентин предложил отпустить меня со смены пораньше, и я согласилась. У меня вдруг появилась надежда на книжный шкаф. Надежда шкаф не оправдал. Там лежали какие-то смятые газеты. Волчицу кто-то, естественно, забрал. Непонятно почему, но я вдруг о ней загрустила. Ибрагим и другие уборщики торговика любят сидеть в темном закутке рядом с туалетами. Они просто сидят там бесшумно и молча, подпитываясь незримой силой друг друга. Как вы думаете, что чаще всего теряют люди в кинотеатре? Перчатки, обычно одну. Зонты, телефоны, кошельки, а еще наушники, серьги обычно одну, кольца и кредитные карты. У Луняши и ее сменщицы Светы есть целый ящик потеряшек. Но вы удивились бы, узнав, как редко люди приходят к нам за своими вещами. Большинство прощается с имуществом, легко отпуская утрату. Но мы храним все это долгие годы. Тамара однажды нашла после сеанса в пятом зале вставную челюсть. За ней вот, кстати, довольно быстро пришли. И за кошельками, конечно, приходят, и за кредитками, и за телефонами. Кирилл скинул мне на флешку фильм «Паттерсон» и черновик своей статьи о профессиях в кино. Он отлично пишет, но я бы кое-что подредактировала. «Буду вам весьма признателен», — всплеснул ручками Кирилл. «Все-таки они у него очень тоненькие». В книжном шкафу сегодня капитанская дочка в чедушной бумажной обложке и... и толстый том с золотой римской цифрой четыре на переплете. Я еще не взяла его в руки, а сердце уже защемило от чуда встречи. Когда-то давно у меня на столе красовались все четыре, но в другом издании. Багряно-красные обложки, окрашенные по-разному. Советскими книгами такое частенько случалось. Первый том «Цвета борща», у второго — кирпичный оттенок, третий заставлял вспомнить запекшуюся кровь, четвертый — мороженую клюкву. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. Перевод с немецкого и дополнение члена корреспондента РАН Трубачева. Том четвертый, Т. Ящер. Людей несведущих беспокоит национальность Фасмера. Он же немец. Да, немец. Немец, который знал русский язык, Лучше многих русских. Он вообще обладал сверхъестественными способностями к языкам. Пожив в Эстонии, начал говорить и преподавать на эстонском. В Финляндии освоил финский, в Греции диалекты греческого и албанский. И это, конечно, не все. Максимилиан Романович Фасмер, русская версия имени мальчика, родившегося в Санкт-Петербурге в 1886 году и получившего имя Макс Юлиус Фридрих. Он учился у Будуэна де Кортене и Шахматова и был женат первым браком на дочери Будуэна, Цезарии. Многие представляют Фасмера ученым-педантом, самым черствым в коробке сухарем, а у него были жены, даже две. Наблюдала сегодня за попытками внука поднять с кресла бабушку. Это просторное кресло стоит у входа в седьмой зал. Обычно там сидит кто-то из наших. Мы с Тамарой даже вдвоем там легко умещаемся. Бабушка с огромным трудом втиснулась в кресло, заполнив его целиком. Она была весом центнеров полтора. И внук, лет тринадцать на вид, тоже такой нехуденький. Когда пришла пора идти в зал, мальчишка стал тянуть бабку за руку, как репу из земли. Но репа никак не шла. Бабушка кряхтела, краснела, сопела, парень чуть не лопнул от натуги. И главное, не поможешь, ведь во всяком случае я не решилась предлагать свои услуги. «Так и останусь здесь жить», — колыхалась от смеха бабушка. Я трусливо ушла, чтобы не смотреть, чем у них все закончилось. Судя по тому, что кресло через час опустело, репу все таки выдернули. В кино часто приходят бабушки с внуками и родители с проблемными детьми. Много капризных, плохо воспитанных, много попросту больных или, как выражается Унеша, подтекающих. Зато они живы. Родители могут в любой момент обнять их. Моя главная ошибка в том, что я согласилась пересесть на другой рейс. Мне не хватило места, чтобы погибнуть вместе с ними. Так все. Чудо не произошло. Интересно, как Фасмер объясняет слово «чудо»? Чудо. Множественное чудеса. Чудесный. Чудесить. Чудной. Чудный. Украинский. Чудо. Множественное чудеса. Белорусский. Чудо. Древнерусский. Старославянский. Чудо. Родительный падеж. Чудеси. Самотраз, Сборник Лоца. Супрасльская рукопись. Болгарский. Чудо. сербохорватский Чудо. Множественный. Чудо. Чудеса. Тоже словенский чудо, родительный падеж чудеса, чудо, словацкий чуд, польский чуд, верхнелужецкий чудо. Вероятно, с экспрессивной дифтангизацией. Древняя основа на С. Предполагают связь по чередованию гласных и родство с греческим ЗОС слава честь. разноступенная основа как греческий унфос пафос, сюда же греческий «кьярс» — славный. Кроме того, сближают также с древнеиндийским «акутис» — женское умысел, Кавис, мужской учитель, мудрец. Смотрите беценбергер. Сюда же «чую», чует, «чуть» — кудесник. Познец славянский чтоуда «чудо», польский «чуд» тоже испытывали влияние начала слова «чужой» и «близких». И это церковнославянское слово нельзя сравнивать с греческим «поднимаю», немецким «штаунен» — «изумляться», вопреки Берникеру. Смотреть также «Юда». Во время Второй мировой войны Макс Фасмер жил в Берлине. Считал Гитлера антихристом и, чтобы не отвечать на нацистское приветствие, ходил на работу с двумя портфелями. Пытался помогать младшему брату Рихарду и матери, оставшимся в Ленинграде. Макс переправлял им деньги, и это сыграло трагическую роль в судьбе Рихарда. Его сочли немецким шпионом, арестовали, сослали. Он умер в лагере, не дожив до пятидесяти. Рихард был довольно известным ученым-ориенталистом, нумизматом, хранителем коллекции восточных монет Эрмитажа. «Когда мы пересчитываем людей в залах, это похоже на кино в кино». Все без исключения поворачивают к нам головы, действие на экране тем временем не останавливается, секунды ускользают от зрителя. Порой это те самые секунды, ради которых режиссер и снимал весь фильм. Фильм продолжается. И также точно продолжается жизнь, вне зависимости от того, обращаем ли мы на нее внимание. Моя мама без всякого уважения относилась к фотографиям. Могла запросто отстричь ножницами того, кто испортил снимок. И вот сейчас я чувствую себя отрезанной от групповой семейной фотографии. Но не потому, что плохо вышло, моргнула или зевнула. У меня очень много вопросов к тому, кто принял это решение оставить меня жить дальше. Точнее, у меня только один вопрос. Зачем? «Рассказывала сегодня Кириллу про Фасмера, о том, как он ходил на работу с двумя портфелями и о том, как в его дом в Берлине попала фугасная бомба». «А кто бомбил?» — неожиданно заинтересовался Кирилл. Я растерялась. «Кто бомбил Берлин в 1945-м? Серьезно, Кирилл? Ну так, может, он все-таки ходил иногда с одним портфелем? Ладно, не делайте такое лицо, Ирина Петровна». «Все было в порядке с вашим фасмером». На самом деле он сказал грубее. «Можно вспомнить моего доктора. Когда он проникался симпатией к пациенту или родственнику пациента, то разговаривал исключительно матом. Это был знак доверия. А вот если человек не нравился доктору, он вел себя с ним крайне сдержанно». Когда в дом фасмера в Берлине попала фугасная бомба, он прятался в убежище. Каждый раз, возвращаясь из убежища, Фасмер проверял свои книги, любовно собранную библиотеку, необходимую для работы над его главным детищем этимологическим словарем русского языка. О, эти сложные библиотеки специалистов! После смерти ученых наследники от этих библиотек чаще всего избавляются. Они имеют ценность только для таких же специалистов, да и то не всегда. Фасмер с облегчением увидел, что книги все так же стоят на полках, но когда приблизился к ним и протянул руку к ближайшему корешку, тома рассыпались в пыль. Я рассказала Кириллу и об этом, он тоже ответил историей. У моей тетки в Орске затопило дом во время наводнения. Книги в шкафах набрали столько воды, что выдавили стекла и сломали полки. Кирилл внезапно уволился. У меня был выходной, и мы не успели попрощаться. Номер телефона он мне не оставил. Да и зачем мне его номер телефона? У меня будет смена в новогоднюю ночь. Работаем я и Валентин. Ура! Словарь Фасмера в оригинале состоит из трех томов. В русском переводе он вырос на целый том. Я листаю четвертую книгу, как гербарий, разглядываю слова, как орнамент. Меня успокаивает этот ритм. Я хочу стать его частью. Новогодние фильмы в этом году ничем не отличаются от прошлогодних. В супермаркете нашего торговика без остановки шпарит джингл Бэлс. Приморозило. В уличном шкафу пусто. Зима вступила в свои права, заявил Валентин. В городе, где я жила раньше, вот там были настоящие зимы. Но об этом я не собираюсь рассказывать ни Валентину, ни кому-то еще. Фасмер анализирует само слово, его происхождение, историю, связь со словами других языков. Понятие, которым обозначено слово, это уже не к нему. Фасмер — этимолог, а не философ. Не стоит искать у него ответа на вопрос, что такое чудо, и вправе ли человек надеяться. Обязано ли чудо быть непременно добрым, счастливым? Это тоже не к Фасмеру. Я довольно долго надеялась на чудах, которые любой другой человек щелба кощунством. Понимала, что не смогу сама лишить себя жизни и надеялась, что смерть придет за мной, как за ребенком в детский сад. Скажет, ну давай уже, собирайся, чего ты там копаешься? Люди, которые знали меня раньше, люди из города настоящих зим, Задавали не мои вопросы. «Как же ты можешь жить после такого?» Они были как бы разочарованы мной, все эти прекрасные люди. Они не удивились бы, если бы я наложила на себя руки. Но я, как только задумывалась об этом, сразу же слышала тихое ирк. Будто кто-то чиркал спичкой и в полном мраке вспыхивал слабый огонек. И «Есть малюсенький шанс на то, что все они, муж, мама, дочь и сын, в одном месте, а я, уйдя по собственной воле, окажусь в другом. Той второй разлуки мне будет точно не перенести. Наша работа как чистилище. Надолго здесь задерживаются только те, кто сам не знает, куда хочет попасть. Я хотела бы показать орнамент, проступивший из моих записей, своему доктору, но наверное, уже не помнит меня, мало ли нас таких. И все же хочется верить, что помнит. Доктор возился со мной много месяцев подряд, подбирал таблетки вдумчиво, как фасмер, свою библиотеку. Фасмер много месяцев не писал научных работ, восстанавливая утраченные книги. Первое издание словаря вышло в 1950 году в Гейдельберге. А русский перевод появился уже после мирной кончины Макса Фасмера в 1962 году. «Интересно, что я почти не помню лица своего доктора. Хотя именно он посоветовал мне переехать в другой город. И взял слово, что я буду принимать таблетки и обязательно работать. А остальное сделает время». «Время творить чудеса», — сказал доктор. Моя память приставила к белому халату лицо человека из телепередачи. Человека, с которым я, наверное, хотела бы поговорить. В новогоднюю ночь в кино приходят разные люди. И пьяные компании, и влюбленные пары, и одиночки, которым не с кем праздновать. В мусорках мандариновая кожура и пустые бутылки из-под шампанского, пронесенного под полой. Какая-то девушка подарила мне шоколадку. Не стоит думать, что в эту ночь произойдет нечто особенное. Кто-то из зрителей потеряет кредитную карту на имя Макса Фасмера, Или я увижу на входе в зал своего доктора. Или артист с экрана скажет вдруг те слова, которые я так хочу услышать. Или Кирилл вдруг крикнет мне в спину. «Ирина Петровна, я нашел вам еще один фильм того же плана». Если я в чем и уверена, так это в том, что чудо невозможно спрогнозировать, организовать и оплатить заранее его доставку. Нужно лишь терпеливо ждать, как ждут фильма, ради которого стоит пойти в кино среди ночи, книги, способные вернуть надежду того самого человека и вечной блаженной свободы. С новым чудом!